Как приятно молча посидеть где-нибудь в тихом уголке, например, под каштанами в саду ресторанчика, неподалеку от Кигельбана. Листья падают на стол и на землю. Их еще мало, это первые. Передо мной стоит кружка пива. На военной службе все привыкают к выпивке. Кружка опорожнена только наполовину, значит, впереди у меня еще несколько полновесных освежающих глотков. А кроме того, я ведь могу заказать еще и вторую, и третью кружку, если захочу. Ни построений, ни ураганного огня. На досках кигельбана играют ребятишки хозяина, и его пес кладет мне голову на колени. Небо синее, сквозь листву каштанов проглядывает высокая зеленая башня церкви Святой Маргариты. «Здесь хорошо, и я люблю так сидеть». А вот с людьми мне тяжело. Единственный человек, который меня ни о чем не спрашивает, — это мать. Но с отцом дело обстоит уже совсем по-другому. Ему надо, чтобы я рассказывал о фронте. Он обращается ко мне с просьбами, которые кажутся мне трогательными и в то же время глупыми. С ним я не могу наладить отношения. Он готов слушать меня хоть целый день. Я понимаю, он не знает, что на свете есть вещи, о которых не расскажешь. Охотно доставил бы я ему это удовольствие, но я чувствую, как опасно для меня облекать все пережитое в слова. Мне боязно, а вдруг оно встанет передо мной во весь свой исполинский рост, и потом мне уже будет с ним не справиться. Что сталось бы с нами, если бы мы ясно осознали все, что происходит там? На войне. Поэтому я ограничиваюсь тем, что рассказываю ему несколько забавных случаев. Тогда он спрашивает меня, бывал ли я когда-нибудь в рукопашном бою. Нет, говорю я, встаю и выхожу из комнаты. Но от этого мне не легче. Я уже не раз пугался трамваев, потому что скрип их тормозов напоминает вой приближающегося снаряда. «На улице кто-то хлопает меня по плечу. Это мой учитель немецкого языка. Он набрасывается на меня с обычными вопросами. Ну, как там дела? Ужас, ужас, не правда ли? Да, все это страшно, но тем не менее мы должны выстоять. Ну и потом, на фронте вас, по крайней мере, хорошо кормят, как мне рассказывали. Вы хорошо выглядите, Пауль. Вы просто здоровяк. Здесь с питанием, разумеется, хуже, это вполне понятно». Ну, конечно, а как же может быть иначе? Самое лучшее для наших солдат. Он тащит меня в кафе, где он обычно сидит с друзьями. Меня встречают как самого почетного гостя. Какой-то директор протягивает мне руку и говорит. «Так вы, значит, с фронта. Как вы находите боевой дух наших войск? Изумительно, просто изумительно, ведь правда?» Я говорю что каждый из нас с удовольствием поехал бы домой. Он оглушительно хохочет. Ха, ха ха охотно верю. Но сначала вам надо поколотить француза. Вы курите? Вот вам сигара. Угощайтесь. Кёльнер, кружку пива для нашего юного воина. На свою беду я уже взял сигару, так что теперь мне придется остаться. Надо отдать им справедливость. Ведь их так и распирает... от самых теплых чувств ко мне. И все-таки я злюсь и стараюсь побыстрее высосать свою сигару. Чтобы не сидеть совсем без дела, я залпом опрокидываю принесенную Кельнером кружку пива. Они тотчас же заказывают для меня вторую. Эти люди знают, в чем заключается их долг по отношению к солдату. Затем они начинают обсуждать вопрос о том, что нам надлежит аннексировать». Директор с часами на стальной цепочке хочет получить больше всех. Всю Бельгию, угольные районы Франции и большие куски России. Он приводит веские доказательства того, что все это действительно необходимо и непреклонно настаивает на своем. Так что, в конце концов, все остальные соглашаются с ним. Затем он начинает объяснять, где надо подготовить прорыв во Франции и попутно обращается ко мне. а вам, фронтовикам, надо бы, наконец, отказаться от вашей позиционной войны и хоть немножечко продвинуться вперед. Вышвырните этих французишек, тогда можно будет и мир заключить. Я отвечаю, что на наш взгляд прорыв невозможен. У противника слишком много резервов. А кроме того, война не такая простая штука, как некоторым кажется. Он делает протестующий жест, и с нисходительным тоном доказывает мне, что я в этом ничего не смыслю. «Все это так», — говорит он, — «но вы смотрите на вещи с точки зрения отдельного солдата, а тут все дело в масштабах. Вы видите только ваш маленький участок, и поэтому у вас нет общей перспективы. Вы выполняете ваш долг, вы рискуете вашей жизнью, честь вам и слава, «Каждому из вас следовало бы дать железный крест. Но прежде всего мы должны прорвать фронт противника во Фландрии и затем свернуть его с севера. Он пыхтит и вытирает себе бороду. Фронт надо окончательно свернуть с севера на юг, а затем на Париж. Мне хотелось бы узнать, как он это себе представляет, и я вливаю в себя третью кружку». Он тотчас же велит принести еще одну. Но я собираюсь уходить. Он сует мне в карман еще несколько сигар и на прощание дружески шлепает меня по спине. Всего доброго. Надеюсь, что вскоре мы услышим более утешительные вести о вас и ваших товарищах.